Глава 5. Праздник на преступной улице. Преступник Иван Жук по кличке Таракан и его кривоватые сообщники, точнее, поддельщики, были очень и очень несчастны. Они утащили 20 тонн пористого шоколада с черносливом, объелись, и у них расстроились животы. Дело в том, что это был особый шоколад, лечебный, черносливовый, буквально очищающий. Его создали по заказу Министерства здравоохранения. Сначала хотели назвать Слабительный, но потом постеснялись и назвали Славный. На квартире бандитов был всего один унитаз, и чтобы всем на нём не тесниться, им пришлось купить несколько детских горшков. Сидя на этих горшках, пятеро сообщников сильно страдали. Может, вызвать скорую помощь, предложил заместитель таракана по воровству Василий Хлопотун по кличке Хлоб. а то глядишь, помрём. Примечание. Предполагаем жить и глядь, как раз умрём. Александр Сергеевич Пушкин. "Ты что, хлоп, совсем урезонил его таракан? У тебя есть совесть? Ты грабишь государство. Ты не платишь ему налоги, а сам хочешь воспользоваться его бесплатной медициной? Позор". На самом деле таракан думал не о совести, а Он понимал, что врач из скорой помощи сразу увидит, что они отравились шоколадом, и сразу поймет, откуда этот шоколад. Потому что про ограбление шоколадного склада написали многие газеты, особенно московский балаболец. Скорая помощь сразу позвонит в милицию и скажет, вот они, ваши преступники, как птички, сидят здесь на горшках. Вот почему он стыдил хлопа, а вовсе не из-за бесплатности медицины. Хлопу стало совестно. Он сказал: "А может быть, вызвать платного врача?" "Нет уж, сиди и страдай", велела Таман Туракан. "У нас нечем платить платному врачу. Не станешь же ты платить ему шоколадом? Терпи, а воз пронесёт". И они сидели и страдали, сидели и страдали, страдали и обдумывали очередное преступление. Между прочим, это были хитрые и дальновидные преступники. Они усиленно занимались тем, что устраивали себе долёкую и счастливую старость путём ограбления и воровства. И ещё бы, они рисковали жизнью, своей свободой, а он выплачивал им зарплату фотоаппаратами. Попробуй, Сунси, в магазин, чтоб продать фотоаппарат. Там тебя уже ждут люди в милицейской форме. А где вы взяли это явно заграничное изделие? Мне бабушка подарила. Ага, значит, вы в тюрьму с бабушкой пойдёте. потому что эти фотоаппараты ворованные. Она, слышь, ворует, а ты продаёшь? В такой ситуации, несмотря на наличие большого количества украденных товаров, мне необходимо было идти на третье преступление. Они предлагали своему вожаку пойти на ограбление банка. Хитрый таракан, как мог оттягивал это мероприятие. Ограбление банка самое опасное ограбление из всех возможных. Во всех банках понаставили телекамер, разных секретных защит и вооруженных охранников. До чего безжалостными стали люди. Подумай только, против грабителей применялись капканы, ядовитые змеи и даже порой отравляющие вещества. А ведь преступники тоже люди. Да, такие же люди, как и все, только плохие. Таракан толковал своим сподвижникам. «Людей мы можем усыпить, змей и пауков тоже». А как быть с телекамерами? Пока вы не решите этот вопрос, ко мне с ограблением банка и не суйтесь. И они думали и не совались.